«Эфраим, я скоро вернусь!» Миранда представления не имела, что в эту минуту за ней пристально наблюдают. В доме напротив, где размещалась экспортно-импортная компания, на втором этаже у окна стоял князь Алексей Черкеский и смотрел на отъезжающую карету английского посла. «Саша, а ты ведь прав», — заметил он. «Эта женщина как раз то, что нужно. Необходимо навести справки, кто она такая». Проследи за каретой и выясни. — Будет сделано, — усмехнулся Саша. — Она вам подойдет. Я ведь еще ни разу не ошибся. Да, — Да-да, — рассеянно пробормотал князь, провожая глазами карету. — Давай, одна нога здесь, другая там, — бросил он через плечо. Князь неторопливо спустился по лестнице вниз на первый этаж, где за конторками трудились многочисленные служащие. «Ваше сиятельство, смею надеяться, вы довольны?» — бросился к нему со всех ног владелец компании. «Да», — бросил князь, не удостоив того взгляда. А Саша тем временем быстро шел по Невскому, не выпуская из вида карету. Это был стройный невысокого роста молодой человек с кудрявыми темными волосами, с лицом шаловливого Капидона и глазами, как спелые вишни. Одежда хоть и выдавала простолюдина, белая рубашка с распахнутым воротом, и широкими рукавами и черные панталоны, но была пошита из дорогой ткани. На ногах у него были сапоги из мягчайшей кожи, на шее тонкая золотая цепочка. Карета свернулась с проспекта, покатила по переулку и, наконец, въехала в распахнутые чугунные ворота и остановилась перед четырехэтажным особняком с огромными окнами. Саша замер. Лакей помог даме в сверкающем золотистом платье выйти из кареты и подвел ее к парадному подъезду. Швейцар в ливреи распахнул перед ней дверь. Экипаж проехал к конюшне. Саша зашел на территорию посольства и последовал за ним. «Эй, тебе что?» — окликнул его кучер. «Добрый вечер!» — приветствовало Саша на английском языке. Единственный сын любимой служанки покойной княгини Черкесской — Он с детства был представлен княжескому отпрыску, вместе с ним постигал и науки. Саша свободно говорил на нескольких языках. Он рос с парнишкой и ни в чем не уступал Алексею. Княгиня видела, что успехи крепостного подстегивают тщеславие сына и всячески поощряла столь полезное соперничество. В конце концов, эту блажь книги не могла себе позволить. Посольский кучер подозрительно глянул на Сашу. Что нужно? спросил он довольно грубо. Россию этот лакей терпеть не мог, но денежки здесь платили хорошие. А Саша заносчивых иностранцев ненавидел, но тем не менее любезно улыбнулся. Кто та очаровательная дама, которую вы только что привезли? А кого это интересует? Моего барина, он князь, ответил Саша и подбросил серебряную монету. Кучер проворно поймал ее и через минуту Саша знал все, что ему было известно. Благодарствую, дружище, хмыкнул он, и был таков. Зная Петербург, как свои пять пальцев, Саша возвратился кратчайшим путем. Спустя четверть часа, поднявшись по черной лестнице, он уже входил в личные апартаменты князя. Алексей Черкеский в это время развлекался на расхристанной кровати с яркой блондинкой. Саша ревновал его и к любовницам, и к любовникам, а эту заморскую мамзель с рыжеватой янтарными глазами и вовсе терпеть не мог. Ну, нетерпеливо бросил князь, узнал что-нибудь. Почти ничего, ваша светлость. Кучер знает лишь, как ее зовут, и все. Сказал, что она приплыла на своей яхте, и что ему было велено доставить ее в посольство. Алексей, ты что, нашел мне замену, вскинулась блондинка? Еще нет, моя душечка, спокойно заметил князь. Но если хоть раз позволишь себе разговаривать со мной в таком тоне, сделаю это незамедлительно. На мгновение ее лицо исказила болезненная гримаса. «Алексей, я люблю тебя!» Она обвила его шею белыми руками. «Не бросай меня! Я не переживу этого!» «Ну-ну, душа моя! Не надревай сердечко!» «Надоешь, сразу скажу, не сомневайся!» «Ну, тогда скажи, кого это выслеживал Саша!» Князь улыбнулся, вернее, продемонстрировал хищная оскала слепительно белых зубов. Стройный, широкоплечий, длинноногий. С мощной грудной клеткой, тонкой талией, узкими бедрами, он обладал довольно привлекательной внешностью. Коротко остриженный, темноволосый, с равнодушным взглядом холодных глаз, он имел классической формы нос и тонкие хищные губы. Сбросив с шеи руки любовницы, князь Черкесский сказал, «Это, пожалуйста, моя душечка. Саша встретил женщину необыкновенной красоты».